Я быстро устал от праздника. Удовольствий было слишком много. И разноцветного сияния, и разнообразных запахов, и непохожих одна на другую фигур, и слишком приветливых слов, и слишком радостных улыбок. Бал под светящимися благоухающими деревьями показался мне таким же утомительным, какими, вероятно, были древние человеческие балы на паркете, в душных залах при свете догорающих свечей. Но Мэри праздник понравился, и я терпел сколько мог. Душой бала стали гик и труп. Невидимых у галактов еще не бывало, и Гиг порезвился за всех собратьев. Он, разумеется, не исчезал в оптической недоступности, но зато в штатской одежде, зримый во всех волнах, в покрасовался. Его на приглашали на танцы, и веселый скелет так бешено изламывался, что очаровал всех галактянок и ангелиц. А труп устроил показательные виражи под кронами деревьев. Ни один из местных ангелов не смог достичь его летных показателей. Такой формулой он сам определил свое преимущество. Ромеро, окруженный прекрасными галактианками, разглагольствовал о зеленой земле. Орлана вовлекли в пляску. Два светящихся вега жителя смерчами вертелись вокруг него, а он, все такой же безучастный и молчаливый, порхал между ними, раздувая широкий белый плащ. Не знаю, как змеем свеги, а мне эта пляска не показалась увлекательной. Ко мне подошел взбудораженный ромеро. Дорогой адмирал! Как было бы прекрасно, если бы командующий армией человечества поплясал с новообретенными союзниками. С союзницами, Ромеро. Только с союзницами. И с прямыми дамами, а не вправо и влево сконструированными. Но, к сожалению, не могу. Сплешите из-за меня. Почему такая мировая скорбь, Элли? Боюсь, Мэри. Она кружится с ангелами и змеями, но все время оглядывается на меня. Вам хорошо без веры, а мне грозит семейный скандал, если не поостерегусь. Я забрался в чещебу освещенного деревьями парка. Во мне звучала сумбурная музыка. Она передавалась от неведомых музыкантов телепатически и становилась все более грустной. Я вспомнил индивидуальную музыку, распространенную на земле. Чем-то звучавшие во мне мелодии походили на те, земные, под настроение. Но было и важное различие. Мне сейчас не хотелось грустить. Душа моя не заказывала печальных звуков. Мелодия здесь рождалась гармонически – Она создавалась не одним мною, но всем окружением, и темной ночью, и сияющими разноцветными разнопахнущими деревьями, и радостью наших хозяев, ублажающих своих гостей, и их опасениями перед нашими домоганиями, и состоянием моей души. И все это складывалось в звучную, нежную, многоголосую фугу. В парке меня разыскала Мэри. «Элли, здесь божественно хорошо. Как бы порадовался наш Астр, если бы попал сюда вместе с нами?» «Не надо вспоминать Астр, Мэри» попросил я. Мы долго бродили по парку. Давно отгремел праздник, наши удалились на покой, хозяева пропали, а мы по-прежнему любовались феерией, превращенной в быт. На исходе ночи она расточалась для нас одних. Потом, уставшие, мы уселись на скамейку. Мэри положила голову мне на плечо, а я вспомнил землю и ору. Первую встречу с Мэри в Каире, встречу с Фиолой, Сумасбродную любовь к прекрасной змее, так бурно заполонившую меня и так вскоре незаметно угасшую, наше дальнейшее путешествие в Плеяды, оба наши вторжения в Персей, картины злодейств-разрушителей. А потом место прошлого заняло настоящее, но не то пленительное и томное, в котором я сейчас находился, нет. Я размышлял о галактах, об их совершенной самоублаженности, о слепом ужасе смерти, чудящейся им за пределами их звездных околиц. «И мне до боли в сердце хотелось опровергнуть их, бросить им в лицо горькие обвинения в эгоизме, возродить погасшую ответственность за судьбы иных звездных народов, влить в их спокойную кровь человеческий бальзам беспокойства». Я сказал Мэри. «Ты права, Астру бы здесь понравилось. Воображаю, как бы он плясал с гигом и кувыркался в воздухе с трубом». «Не надо», — сказала она. «Ради бога, Элли». С той ночи прошло много лет. Я сижу на веранде в нашей квартире на 79-м этаже Зеленого проспекта, той самой, что мы когда-то занимали с Верой. Вера недавно умерла. Прах ее нетленный покоится в пантеоне. Скоро и мы с Мэри умрем. Искусство бессмертия галактов пока что людям не дается. Я не жалуюсь. Я не страшусь смерти. Я прожил хорошую жизнь и не отворачиваю лицо, когда вспоминается пережитое. А внизу, против наших окон, в центре Зеленого проспекта, высится хрустальный купол. Мавзолей Астра. Я не буду вызывать оветку, чтобы опуститься к куполу. Я закрываю глаза и вижу, что в нем и что вокруг него. У Мавзолей днем и вечером посетители. Их очередь иссякает лишь к поздней ночи. А внутри, в нейтральной атмосфере, он, наш мальчик, маленький, добрый, кажется и в смерти энергичный и такой худой, что щемит сердце. А у входа никогда не меркнущая надпись. Первому человеку Отдавшему свою жизнь за звездных друзей человечества Эту надпись сочинил Ромеро Я видел слезы в его глазах, когда он предлагал ее большому совету Видел, как плакали члены совета Я благодарен Ромеро, я всем благодарен, мне хорошо У нас с Мэрии нет ничего своего, кроме совместно прожитой жизни И трупика сына, ставшего святыней человечества Так много у нас, так бесконечно много Мне хорошо, и я не буду плакать Последний раз в своей жизни я плакал тогда, ночью, на великолепной планете галактов, под их радостными деревьями, источающими сияние и аромат. И Мэри, обняв меня, плакала вместе со мной. Нас повезли на пустынную планету, подготавливаемую для жизни. Эта поездка занимала меня больше, чем знакомство с бытом галактов в их райски благоустроенных обителях. Ромеро иронизировал, что поиски совершенства захватывают меня сильнее, чем совершенство достигнутое. «Вы весь в пути», — сказал он на планетолете. «И не обращая внимания на встречающиеся в дороге станции, нетерпеливо стремитесь к следующей, чтобы так же стремительно пролететь мимо». Планету называли массивной. Она и вправду была массивной. Исполинский камень, пики и скалы, пропасти без дна, гигантские трещины от полюса к полюсу, еще огромные горные цепи и ни намёка на атмосферу, ни следа воды, даже ископаемой. И знакомясь с деятельностью галактов, я должен был признать, что если в инженерных решениях мы и превосходили их, то целеустремлённости общего замысла нам следовало у них поучиться. Горы покрывала плесень, бурая, неприятная на ощупь, и горы таяли на глазах. Это не были бактерии, творящие жизнь, как у Мэри. Эти мхи лишь разлагали камень на химические элементы – Наши атмосферные заводы на Плутоне работали интенсивней. Но заводы возделывали лишь незначительную часть планеты. А мхи галактов покрывали всю ее. Мертвая планета источала азот и кислород. По ней струились ручьи и реки, заполняя впадины, будущие моря. И деятельность галактов лишь началась с этого. И снова люди пошли бы иным путем. Мы привезли бы рыб, зверей, птиц, насадили уже произраставшие в других местах растения. Галакты не колонизировали свои планеты развивали то, что подходило каждой. На массивной, с её большой гравитацией, они выводили породы лёгких существ. Малая масса, мощная мускулатура, крылья. Генетические возможности эволюции они рассчитали с глубиной, показавшейся нам невероятной. Новообразованные воды были уже населены примитивными существами из нескольких клеток. Нам показали на моделях, во что они разовьются впоследствии. Примитивные существа ввели гигантскую силу усовершенствования. А в конце недлинного ряда преобразований, не миллиарды земных лет естественной эволюции, а всего лишь тысячи, должны были возникнуть новые разумные существа, чем-то похожие и на ангелов, и на шестикрылых кузнечиков, и на самих галактов. И галакты говорили так, словно эти запроектированные существа реально уже существовали. «Создадут», – восторгался немногословный, но сияющий Лусин. «Мы – чепуха, инф – кустарщина, галакты – творцы, величайшие». «Пойду, ученики!» Мэри успехи галактов тоже волновали, но по-иному. «Они все-таки не додумались выводить штаммы бактерий, преобразующих одни элементы в другие. Их строительные микробы меняют связи между атомами, но не вторгаются в ядро. Как они изумились, когда я показала нашу металлопереваривающую живую продукцию!» «Отлично, Мэри. Рад, что ты не дала им слишком уж хвастаться успехами. Роль младшего брата при галактах мне что-то не по душе». И чем внимательнее я изучал труды галактов на массивной, тем чаще возвращались ко мне давние мысли. Теперь они были определенней. «Нет», — думал я, — «как бы изменилось развитие жизни во Вселенной, если бы галактов не загнали в их звездные резервации? Какие-то гонимые боги, могущественные вечные пленники, бессмертные пары, страшащиеся высунуть нос за ограды своих планетных гетто? Какое же гигантское ускорение приобретет разумная жизнь, если помочь этим жизнетворцам выбраться в очищенные от разрушителей мировые просторы. После осмотра массивной Граций сказал, «Готовь речь к галактам. Мы возвращаемся на нашу планету. Оттуда устроим передачу на все спутники пламенной, а также на дружественные звездные системы. Аудитория будет обширная, друг Элли». Все мы волновались, не я один. Ромеро мог состязаться в невозмутимости с Орланом, ни одному галакту не уступил бы в умении держать себя. Но и на Ромеро не было лица. Даже Гиг утратил всегдашнюю жизнерадостность. А у труба уныло обвисли крылья. «Мне пришлось забыть, что я сам не в себе, и подбодрить товарищей». Я улыбнулся Гигу, похлопал трубу по крылу, перекинулся несколькими словами с Орланом. Мэри сказала мне, Не пуха, не пира, или? Она добавила, увидев мое недоумение. «Старинное заклинание, оно к добру, а не к озлу. А меня нужно в ответ послать к черту». К черту послать я ее постеснялся, но мысленно выргулся. Черт проклятый, подумал я, усмехнувшись. Граци с Тиграном ввели нас в пустой зал с двумя столами. За первым разместились оба галакта, Ромеро, Орлан и я. За вторым наши товарищи. Ромеро по дороге сказал. Сегодня Орлан с Асимой подсчитали, что Аллану потребуется тысячи лет, чтобы добраться до третьей планеты, если темпы продвижения не изменятся. И ровно пять тысяч лет, пока он притопает к первой звездной системе галактов. Разумеется, когда у тебя в запасе вечность, что стоит потерять одно, другое тысячелетие. Если бы Ромеро не прошептал этих слов, и если бы его ухмылка не была такой издевательской, я, вероятно, держал бы себя мягче. Но сейчас жребий был брошен на спор. Нападение, а не уговоры. Вокруг были лишь тускло светящиеся стены, сходившиеся вверху куполом. Но если сами мы никого не видели, то почти триллион задумчивых, спокойных, благожелательных глаз смотрел в эту минуту на нас. Все звездные системы галактов подключены к пламенной. Бесчисленные обитаемые планеты внимают голосу далекой планеты, рядового сверхгиганта огромной светимости, а сегодня и огромной звучности. Впоследствии выяснилось, что разрушителям не удалось заглушить передачу с пламенной. Думаю, они и не старались. В Персее назревали грозные события. Враги хотели быть в курсе своей судьбы. «Говори, Элли», – сказал Граций. «Я начал с того, что мы друзья». А между друзьями откровенность – норма. Свершения галактов огромны. Мы, люди, и не мечтаем пока о многом таком, что стало у них бытом. Они превзошли уровень могущества и благополучия, который некогда суеверные люди приписывали своим богам. Но вот беда. Галакты примирились с ролью пленников, отрезанных от беспокойного страдающего мира. Люди не способны это понять. Мир, изнывающий под пятой разрушителей, взывает о помощи. Где помощь могущественных галактов? Галакты стали глухи к терзаниям мира. Такова действительность. «Да, я знаю, вы боитесь гибели, ибо смерть для вас не наш неизбежный конец, а недопустимая катастрофа, и я не могу дать вам абсолютной гарантии, война есть война. Но вы будете не одни в сражениях, рядом пойдут корабли людей». Я командую человеческим флотом и торжественно обещаю, что если один из ваших звездолетов промахнется и убийственный заряд умчится в пространство, мы аннигилируем пространство вместе с биологическими лучами. Техническая возможность для этого есть. Итак, вам ничто не грозит, кроме собственных страхов, а ждет вас весь мир. Идите навстречу зову мира. Мэри потом говорила, что я кричал и размахивал руками, как наши предки на митингах. Орлан, сидевший справа от меня, вытянул шею в шест и со стуком прихлопнул голову в плечи. Так, без слов, он просалютовал мне. Ромеро не удержался от иронии. «Если галакты впрямь порода богов, то вы, дорогой адмирал, швырнули такой камешек в их божественное болото, что породили не круги, а бурю. Интересно, донесется ли до нас гром ветра активной звездной политики, разрывающей сейчас шатры их изоляционной защиты?» Я бы проще высказал эту же мысль, Павел. Граций, можем ли мы узнать, что сейчас происходит на ваших планетах? Даже увидеть можете. Мы по-прежнему находились в зале и одновременно летели над планетой. И перед нами открывались площади и толпы на площадях, улицы и спорящие галакты и их друзья. А еще спустя время появилась другая планета. Сперва красный шарик, потом заполнившая все небо сфера. Мы попали на планету, но не упали, а полетели над ней. Она выглядела по-иному, чем наша. Малиновые растения, озера и моря не синие, а оранжевые, горы, венчавшиеся причудливыми розовато-белыми факелами, даже водяные облака, плававшие в атмосфере, желто-зеленые, а не грязно-серые. И на ней мы опять увидели галактов и их звездных друзей, и на площадях под светящимися деревьями, и в залах. И везде беседы, взаимные уговоры. Содержание дискуссий не переводилось, но мы и без перевода понимали, о чем спорят. Не знаю, сколько часов продолжался облёт планет и звёзд, но мы порядком устали. Граций предложил подкрепиться и отдохнуть. После обеда мы собрались в салоне. Двери из него вели в зал. «Большую бы!» – полголоса сказал Лусин. «Суммировать! Спорят! Ужас!» Ромеро пожал плечами. «Не сомневаюсь, что у них есть способ суммировать индивидуальные мысли в коллективное мнение общества. Какой-нибудь вечно молодой галакт специализировавшийся на всеобщем подслушивании или, скажем так, выслушивании. Больше всех тревожился Орлан. Я подсел к нему. «Инерцию благополучной замкнутости – вот что им надо преодолеть», – сумрачно сказал Орлан. «А выход наружу грозит потерей благополучия. И потом, разрушители – их союзники. Даже в ясной голове галакта это не укладывается. Вы поверили в меня сразу, но не потому ли, что до сих пор по существу не встречались с разрушителями?» а они миллионы ваших лет изучали нас. «Нет, не поэтому мы поверили в тебя, Орланд, что плохо вас знаем. Просто люди убеждены, что добро – разум не зла, и сотрудничество – полезнее войны. Мы взывали к разуму и подкрепляем разум своей силой. Союз разума и силы – что может быть действенней?» В салон вошли Граций и Тигран. Мы обступили их. «Ты нас не убедил, адмирал Элли?» – объявил Граций. «Мы ставим перед тобой два вопроса и просим дать ясный ответ. Первый. Считаешь ли ты разумным, чтобы галакты променяли обеспеченность своего нынешнего состояния на невзгоды и превратности войны, не за их интересы? Второй. Уверен ли ты, что наши враги могут переменить свою природу? Можно ли приобщить к созидательной жизни тех, кто до сих пор предавался одному разрушению? Каковы гарантии этого?» Орлан громко вхлопнул голову в плечи. «То самое, о чем мы только что говорили, Элли». Мэри дотронулась до меня рукой. Она была очень бледна. «Успокойся», — сказала она. «Нельзя выступать в такой ярости». «Пойдемте», — сказал я Грацию и Тиграну. «Если заданы вопросы, будут даны и ответы». Пока мы шли в зал, я взял себя в руки. Криком и упреками тут нельзя было помочь. И если недавно я выступал как на древнем митинге, то больше этого повторять не следовало. Всех, кого я мог убедить и зажечь, я убедил и зажег. Остальных нужно было не убеждать, а опровергать. И когда я встал за стол открытый миллиардом невидимых мне глаз, разум мой был ясен и холоден. «Итак, первый вопрос», — сказал я. «Разумно ли променять нынешнее благополучие на невзгоды и превратности войны? Да, разумно. Больше, чем разумно, неизбежно. Ибо иного способа сохранить ваше сегодняшнее благополучие нет, кроме вот этого — подвергнуть себя опасностям и превратностям. И воевать вы будете не за чуждые вам интересы, а за свои собственные. Вам — «Бессмертным на ваших планетах равно доступны и сегодня, и отдаленное будущее. Почему же вы живете одним сегодня? Мне, человеку, легче бы отказаться от будущего. Оно все равно не мое. Тело мое сгниет, когда оно наступит, а я борюсь за него. Чужое будущее, ибо оно будет сегодня моих потомков, и они вспомнят меня и похвалят. А у вас это будущее ваше, даже не потомков ваших, просто ваше. Как же вы решаетесь так обокрасть самих себя?» «Ах, вы не верите, что ваше завтра и ваше всегда будут хуже, чем это замечательное сегодня? Тогда послушайте меня, слушайте и размышляйте». «Там, в мировых просторах, откуда вас некогда изгнали, ныне господствуют ваши враги, разрушители. Вы считаете, что они вам не опасны? Вы полагаете, что ужасные биологические орудия – надежная защита от них? Сегодня, дорогие мои, только сегодня они надежны. Но завтра нет. А ведь вы существуете всегда». Хотите знать, что произойдет завтра и чем закончится это ваше всегда? Разрушители отлично понимают, что живому существу к вам не подступиться. Они и не подступятся. Сегодня можете быть спокойны. Но есть у них одно превосходное свойство, отсутствующее у вас и бесконечно грозное для вас. Вы достигли совершенства. Вы успокоились на самих себе. Вы могли бы воскликнуть, как никогда еще не мог воскликнуть человек, «Остановись мгновение, ты прекрасна». В сущности, вы только и делаете, что превращаете это ваше нынешнее великолепное мгновение в великолепную вечность, консервируете однажды достигнутое счастье. А они развиваются. Они продолжают неутомимо совершенствоваться, развиваются в злодейском направлении, совершенствуют свою преступность. Вы думаете, это праздная философия, то, что великий разрушитель провозгласил своей исторической миссией – превращение организмов в механизмы? Нет». Прекрасные и близорукие ⁇ это цель их деятельности, а работать они умеют. И они работают, поверьте, они работают, они только наслаждаются существованием, как вы. А теперь, продолжал я, могу описать, что ждет вас в скором вашем завтра, бессмертные. Сотни вражеских кораблей появятся у ваших космических кордонов, и навстречу им забушуют ваши сверхмощные биологические орудия. Но корабли будут спокойно двигаться дальше. Ни на одном не окажется ни одной живой молекулы, способной погибнуть под вашим обстрелом. Управлять кораблями будут механизмы, разумные и безжизненные. Вы мне не поверили. Вы отрицаете, что механизмы могут быть разумны. Только биологический мозг достигает разума, говорите вы про себя. Хорошо, пусть по-вашему. Разум – явление биологическое. Но мы видели уже автоматы, пока живые у которых вместо собственного мозга датчики связи с мозгом, находящимся вне их. И эти живые автоматы отлично функционируют. Управление механизмами третьей планеты осуществляется ими. Я сказал, пока живые и не ошибся. Им уже не обязательно быть живыми. Этим, пока живым, автоматом. И завтра они полностью станут механизмами. Такими же деятельными, такими же быстрыми и квалифицированными. Еще деятельней и квалифицированней. Вот реальная перспектива будущего. Гигантский направляющий мозг, недоступный для ваших орудий, и автоматы, спаренные с ним на сверхсветовых тщательно закодированных волнах. Что ждет вас тогда, не знаете? Я и это скажу вам, друзья мои. Значительная часть вас, бессмертные, погибнет при первой же атаке, и этим будет лучше. Но тяжка доля тех, кто сохранит жизнь». «На ваши благоустроенные планеты обрушатся гравитационные удары. В пыль превратятся ваши современные города и роскошные парки. В пыль, текущую как вода. Мы видели эту пыль на несчастной сигме в Плеядах. Но перед уничтожением планет на шеи ваши наденут цепи. Равнодушные автоматы погонят вас в рабство. Вы попытаетесь убежать, и не будет дорог. Вы упадете на колени...» и не вымолите свободы, захотите себя убить и не обрящите смерти, ведь вы отменили смерть на своих планетах. Будете кричать и рвать на себе волосы, в выступлении проклинать горькую свою судьбу, кусать свои руки, бить себя кулаком по голове. Пожалуйста, это не возбраняется. Можно и кусать себя, и бить по щекам, и лить слезы. Кругом вас будут одни автоматы, их это не взволнует. Жалость у них не запрограммирована. Таково ваше завтра» и оно будет много лучше, чем ваше послезавтра. Живой и бессмертный раб, безжизненного механизма хозяина, сосущего его соки. Вечный прислужник машины, вечный угодник ее прихотей. А у машины появятся прихоти и страшные прихоти, бессмысленные, нелогичные, но обязательные для вас, ее рабов. Страшно раболепствовать перед тираном и эксплуататором, живым и тупым, надменным и своенравным, подозрительным и жестоким, «Сколько у нас, у людей, сложено прекрасных легенд о священной, трудной, вдохновенной борьбе угнетённых против угнетателей. Но в тысячи, нет, в миллионы раз позорней и горше быть рабом, прислужником электронной схемы, халуем мёртвого сочетания рычагов, а это – ваша послезавтрашняя доля, ныне совершенные и богоподобные. И где вы найдёте тогда выход? Куда толкнётесь? Кому вас зовёте?» Не будет вам выхода, не будет пути, не будет помощи, ибо сегодня вы сами роете ту бездонную яму, куда вам падать. Таков мой ответ на первое вопрос.